Глава 13. Так было вечно, и боже мой, но жизнь повторяется вновь. Вернётся с моря моряк домой, охотник придёт с холмов. Мы вызвали такси. Поиск машины затягивался, но рядом с нами вдруг тормознул большой шиджип с тремя супервежливыми кавказцами. Алло, девочки, кататься будем, да? Судя по тональности, знака вопроса в конце не было. Хотя по правилам грамматики полагалось бы отказ не принимается. Двое демонстративно поигрывали травматическими пистолетами, но он несчастливо заулыбалась, пеньюче: "Взюзю, что с неё возьмёшь?" "А почему бы и нет?" Я задумчиво переглянулся с счастливо вывалившим язык фамильяром. "Займись ими, но умеренно, без фанатизма. Нам ещё доехать надо". После чего мы затолкали внутрь нашу хихикающую спутницу и быстро влезли сами, аккуратно прикрыв за собой бронированную дверцу. Минутой позже через полуопущенное стекло вылезли два совершенно голых молодых человека и бросились на утёк с криком. Ти чёрт, чёрт, чёрт, чёрт. Ну, если быть точнее, то он демон. Водители мы не выпустили, втиснув за ногу обратно. И резко посидевший двадцатилетний парень с зачатками бороды аккуратнейшим образом доставил всю нашу троицу по указанному адресу. Я ему потом даже заплатить хотел, но он почему-то не взял. Да, видимо, всё-таки на Кавказе какие-то традиции уважения к женщине сильны до сих пор, тем более к трём. Машина ушла петляя зигзагами, словно бы отрываясь от погони со стрельбой, которой не было. Мы же встали на тротуаре. Выстроившись у паребрика, и задрали головы в ожидании подлёта Гэндальфа. Если кто-то вдруг подумал, что свадьба мистических существ происходит по человеческим традициям, и зал бракосочетания для джиннов такой же, как и для обычных людей, то, как говорят евреи, я с вас удивляюсь. Но не более, разумеется, вы вправе не знать о таких вещах. Мы находились на перекрёстке у знаменитого дома на Гороховой. одно из известных мистических мест нашего таинственного города. Не буду пересказывать всю историю о масонах, каббале, зубове и Распутине, кому интересно, найдёте в сети. Внешнее здание вылезно, но внутри хиппи и рокеры развели такой свинарник, исписав стены дебильным граффити, что порой и заходить страшно. Ну да, уголовный кодекс им судья. Мы не за ними пришли. У нас свои дела делишки. На улице, где шумный людской поток заметно уменьшался в поздние часы, представителей других форм жизни можно увидеть даже невооружённым взглядом. Никто не прятался. Это их место. И толерантность в отношении нашей нечисти крайне велика. Прямо сейчас мимо нас прогулочным шагом флонировали двое встроенных денди в дорогих костюмах середины XIX века. У одного была собачья морда, а у другого свиное рыло. Им навстречу, со стороны Кронштадта, неслись на крыльях августовского ветерка стайка юных призраков в морской форме. С ветки дерева, переступая с лапы на лапу, скалился потрепанный алконост с мужским лицом, но едва прикрытый перьями женской грудью. У самого фасада роились разноцветные змейки гофмановских романов. Старуха-ведьма из-за угла дома зазывно показывала желающим голую артритную коленку. И да, желающие были. По мостовой процокал копытцами мелкий бес в дорогом пиджаке и пионерском галстуке без штанов, зато с трёхцветным думским значком на лацкане. Не вдали раздался заунывный вой, то ли собачий, то ли волчий, а через минуту показался и сам оборотень, привычно помечаящие все фонарные столбы и углы домов. В облаках изредка мелькали голые девицы на мётлах, преследуемые раздражённым вороньим карканием. "Это Питер детка", напомнил я Нонне, указательным пальцем, помогая ей приподнять нижнюю челюсть, захлопывая ротик. Фамилиар, так тот наоборот чувствовал себя в своей стихии, приветственно размахивая лапами и даже посылая воздушные поцелуи знакомым пухлым кискам. Последнее определение весьма условно. Демоны способны принимать любой облик, но большинство предпочитает кошачий стиль. Возможно, это дань древней магии Египта или отголоски памяти о слугах ведьм из средневековья. Да подлинно сияние известно никому. В своё время я принял на руки маленького чёрного котёнка, прекрасно зная, кто или что из него вырастет. Но хотя из-за многогранного характера этого мерзавца мне пришлось хлебнуть изрядно и всякого, я ни на миг не пожалел, что он поселился у меня в доме. Демоны не знают благодарности и ни во что не верят, но они скорее убьют вас собственнаручно, чем просто предадут. Поэтому в бою мой кот прикрывает мою спину. Меж тем под балконом опустился на все четыре ноги жёлтый медный верблюд с натёртым носом и сонно прикрыл глаза. «Надеюсь, что отважный полковник Пржевальский, чьи географические подвиги я уважал еще со школы, не будет впадать в такие уж обидки. Спасибо, Фима, я у тебя в долгу. Похоже, в вечном». «Да четкий же сутуна!» выругался я, когда белая дамская туфелька вдруг стукнула меня по маковке. «Ага, над нами парил улыбающийся Гендальф». с манекеном обутым уже на одну ногу. Отлично, я махнул ему рукой. Он кивнул, поставил невесту на маленький подоконник между колоннами третьего этажа здания, у которого мы стояли, и нырнул вниз, резко выходя из глубокого пике, чтобы эффектно предстать перед нами. Друзья мои, вы так прекрасны, что сердце старика исполняется нежностью. Ярослав и Нонна, из вас получится отличная пара. Он не хочет. Чего я не хочу? Мне. Так. А вот виски кое-кому больше не наливаем, резко севшим голосом прокашлялся я. Думаю, что этот разговор мы отложим до завтра. Фамильяр. Ein Moment, Standartenführer. Вверх взлетает my Figurin. Приняв пушкинскую позу, продекламировал он, в одном гибком прыжке взмывая над тот же балкончик. увидев, что демон дал отмашку о безопасности, старый призрак нежно приобнял нас с внучкой архангела нос к носу и плавно взмыл вверх. Она явно собиралась повезжать от избытка чувств, а у меня был всего один способ спасти себя и окружающих от потери слуха. Я перекрыл дыхание девушки крепким и долгим поцелуем. Фактически настолько долгим, что мы не размыкали губ, даже уже стоя на опасном маленьком подоконнике. Кажется, я окончательно разомлел и не хотел выпускать её из рук. Впрочем, она и не вырывалась, наоборот, прижимаясь ко мне всем трепещущим телом. Какой посаж? Какой скандал? Хозяин, но он ужасался. Открывая окно изнутри, сообщил усатый наглец в белом платье. Мы оба дружно отшатнулись, чтобы не упасть, потом запрыгнули внутрь и уже собирались дать катадемону по башке. Но он умудрился слинять. Ладно. В другой раз. Наверное, на всякий случай мне следовало бы извиниться. Простите, я не должен был. Блондинка в ответ залепила мне нетрезвую пощёчину. Я не хотел, так получилось. Она отвесила мне вторую. За что? За то, что целовали меня против силы его же лани. Да ещё и Этот это извиняйтесь. Так противно было, да? Ответить на всё это тоже можно было лишь одним способом. Но прежде чем я обнял разгневанную девушку, в небе замелькали чёрные тени в окружении разноцветных огней. Делегация турецких джинов на традиционных коврах самолётах Прибыла для скрепления узами незаконного брака двух нежных сердец принца Герисуна и белой невесточки. Это было необычайно зрелищно. Раздавались звуки выстрелов, кто-то пускал фейерверки, звенела восточная музыка, играли зурна, флейты и барабаны, вверх взлетали ракеты сигнальных пистолетов. На коврах с бахромой кружились белые дервиши в юбках. Но весь этот пёстрый караван сказок приземлялся на крыше Отлично. Мы успели вовремя. «Шабаш, ребята, не деритесь! Идем на дело, соберитесь!» Две могучие кошачьи лапы растолкали нас в разные стороны. Он прав. Надо осмотреться и действовать по оговоренному плану. Мы находились в так называемой комнате невесты. Небольшой зальчик, 8 на 10 квадратных метров. Все стены зеркальные. В центре круглый столик с рядами косметических наборов. Отдельный выход в ванную и туалет, плюс небольшая барная стойка с весьма неплохим выбором шампанского, ликёров и мартини. В последнем я дуб-дубом. Но линейку красного Севастопольского бриза не оценил бы только полный идиот. На мой пристрастный субъективный взгляд, это лучшее шампанское России, далеко оставляющее позади и Абрау-Дюрсо. и Галицина. Процамлянская, дагестанская и ростовская, я просто помолчу. Питерская шипучка тем более скромно стоит в сторонке. Да здравствует Крым наш. В самой комнате было две девушки. Одна прямо при нашем появлении развернулась и вышла, услышав из-за дверей собственное имя. Вторая сидела, опустив лицо в ладони. К ней я и направился. Геринжек Ерослав. Она не поверила собственным глазам. Зачем ты? Ох, и Нонна тут, и твой кот тоже припёрся. Мы пришли отдать долг. Ты ничего мне не должен? Позволи решать это мне самому. И прежде чем она собралась с ответом, мы трое кинулись на неё словно коршуны. Сопротивление было подавлено в зародыше. Мы завернули несчастную в длинную газовую занавеску, хорошенько обмотав скотчем и вынесли на балкон. Гэндальф, лови. В шесть рук мы единодушно выкинули с балкона охриневшую белую невесточку и напряжённо посмотрели друг на друга. Вроде к отодимону надо замотаться в фату, мне поправить задравшийся подол и выплюнуть пару блёсток. Надеюсь, хоть у Нонны всё в порядке. Кстати, где она? Куда она? Чётки же сотона. Наша блондинка, опустив голову, выскользнув в жемчужный зал, медленным торжественным шагом шла к венцу под жуткую смесь Мендельсона и Таркана. Вдоль стен толкались локтями делегации джинов уровнем не ниже визирей, а сам обряд бракосочетания проводил стройный шайтан с баклановскими бакинбардами и очками на длинном носу. Принц недоумённо обернулся, а вся восточная делегация, восхищенно и почтительно цокая языками, поклонилась в пояс. «Вах! Вай мэ! Вай дот!» Естественно, мне пришлось по-быстрому вмешаться. «Это не ваша невеста». «Пстите, дурак! Я замж хащу!» «Вот видите, она психическая». Торопливо объяснял я всем, стараясь говорить фальцетом. Волосы светлые, лицо глупое, полушарий почти нет, ни спереди, ни сзади, ни в голове. Танец с живота танцевать не умеет, плов варить тоже, еще и пьяное, стыд какой. Вах! Вайме! Вайдот! Уважаемая Ханум, вежливо вклинился Гирисун, идеально играя свою роль. Но где тогда наша... Фэмилиар. Выводи. Я ладонью зажал нонниротик, волоком возвращая и брекающуюся не дотрогу в комнату невест. На встречу мне тут же выпрыгнул кот в свадебном платье. И буквально слап на руки передал изумлённому жениху манекен, закутанный в белые кружева. О да, поистину это она. Моя белая невесточка. Вах, вайме, вайдот. Заучено откликнулись несколько под утомившиеся длинным обрядом джинны. Все хотели побыстрее закончить с этой рутиной и махнуть в кальянную. Высокий тощий шайтан вновь открыл толстенную книгу записи и поправил очки. «Белая невесточка, она же Геленджик. Готова ли ты сочетаться незаконным браком с принцем Гересуном, законно рожденным сыном салтана турецкого побережья и...» Поцелуй сам себе под смрадный хвост. Нетерпеливо и грозно рявкнул жених. Ты смеешь заставлять нас ждать, нечестивец? Если возражение этому браку нет, то брак есть. Громко выкрикнул шайтан, также отнюдь не желающий нарываться на лишние проблемы. Вах! Лаймы! Вайдот! Привычно откликнулись гости, обнимаясь друг с другом. Главный плюс восточных браков в скоротечности оформления отношений. И в том, что на все важные вопросы отвечает именно мужчина, как будущий глава семьи. Мнение женщины важно постольку, поскольку она вообще существует, не претендуя ни на что большее. То есть молчит и умничка. Вот когда родит первого мальчика, тогда и получит право хоть иногда рот открывать. На этом, собственно, и сыграли мы с Гересуном. Наш план сработал практически идеально. Лишь потому, что в Турции не принято указывать вышестоящим на возможные ошибки, всегда проще признать: "Жара в большой, ему видней". После того, как мой катадемон передал манекен в руки трёх отрекомендованных джинней в чёрных паранджах, наша задача по факту была выполнена. Мне удалось обменяться быстрыми взглядами с принцем. Он благодарил меня за поддержку в политической авантюре, а я за его актёрскую игру. и моральное давление на публику. Никто же и чирикнуть ничего против не посмел. Войны не будет. Напряжение международных отношений тоже. Если принца обманом заставили жениться на манекене при толпе свидетелей, то не один султан в здравом уме и трезвой памяти такого позора не признает. Присутствующие джины визири тем более. Поскольку если вдруг что, Именно их-то и посадят на кол, в прямом и переносном смысле. Женился? Вах, молодец. А теперь спрячь манекен поглубже в самый дальний шкаф и забудь о нём. Главное, чтобы всё было чинно-благородно, как в старину. Кажется, это из какого-то советского фильма. Но важно ли? Мне нет. Вопрос, собственно, в другом. Как нам теперь слинять? А вот прямо пора. Пора. Уходим, пока они не опомнились. Я схватил внучку Архангела за руку, бросаясь через весь темный зал по винтовой лестнице вниз. Помелиар прикрывал наш отход. До визирей вдруг стало осторожно доходить опасная реальность произошедшего. По меньшей мере, двое седобородых джиннов начали перешёптываться, играя мускулами и напряжённо поглядывая в сторону комнаты невест. Когда они поймут, что на обряде незаконного брака тут просто по факту не должны были присутствовать никакие лишние девицы в количестве 3 штук, бегающие взад-вперёд. Причём даже самые тупые зрители не могли не сообразить, что из этих 3 дур в белом один мужик, один кот и лишь одна девушка, правда, пьяная. До сих пор очень как весело! Мне пришлось тащить нон на себе, потому что на спиралевидной лестнице с крутыми ступенями она бы скопытилась меньше, чем за минуту. А пришли ещё на другую свабдю. Мне понравился хозяин. Я их задержу, в тон ей прокричал мой котик, поднимаясь в рост уссурийского тигра и вставая на задние лапы. Троих в асфальте уложу. Погоня стопорнулась. Но на деле, конечно, их было немного больше, чем трое. Так что в погоню за нами, понукая пятками ковры самолеты, ринулись сразу четыре сердитых визиря. И это были не самые безобидные джины. В стену над моей головой влепилась одна за другой сразу две синие молнии. Да, это не слишком меткие стрелки, но стараются же. И мне запрещено им отвечать. А, честно говоря, хотелось, да и коты. Там внизу стоит верблюд. Прыгайте на него и шагом марш до дома. Я на него не положу. Нет проблем? Позвольте мне вам помочь. Вы всё правильно поняли. Я не ждал её ответа, да и не когда было, потому что в эту минуту перед нами возник турецкий принц с собственной персоной. Гирисун? Да, это я. И увы, Это я должен признать, что вы идеально использовали свою часть нашего соглашения. Тогда какого хрена? Ничего личного. Без улыбки поклонился он. Но джины никогда не держат слово. Это вековая восточная традиция. Сука. Не надо грубости, Ярослав. Вы же знаете, никто не любит свидетелей. от них избавляются во избежание лишних проблем. Я ж магом вне закона нельзя колдовать, верно? "Овы", согласился я, одновременно с окончанием трёхбуквенного слова, нанося ему удар двумя пальцами в кодык. Попал идеально. Гирисун сложился пополам, ни в силах ни выдохнуть, ни вдохнуть. Я успел врезать ему ещё пару раз в висок и в подбородок. так что его просто перевернуло вверх пятками. А вы думали, четкий же сатана, что питерские яжмаги, они такие беспомощные, да? Так вот, обломитесь. Я родился в культурном городе и умею драться. Потому что на нашем районе без умения работать кулаками может вырасти только газон. И то не целиком, а с рыжими проплешинами. Мои родители никогда не считали спортивные секции – чем-то важным в жизни мальчика. И если бы я сам в десять лет не нашел у мусорного бака выброшенные двухкилограммовые гантели, кто знает, удалось бы мне дожить хотя бы до двенадцати. Мне пришлось с размаху закинуть радостно верещающую нону на спину верблюда, подставив плечо под ее попу, пошептать на ухо животному точный адрес, и двугорбый корабль пустыни величаво отчалил в указанном направлении. Я же остался один на один с четырьмя джиннами. Весьма недружелюбно настроенными, надо признать. Но кого и когда это волновало? Вопрос риторический. "Остановись, уважаемый", достаточно вежливо обратился ко мне один. "Готов ли ты, о женщина, сражаться с могущественнейшими джиннами аравийского полуострова и турецкого побережья?" Я задумался. скорее всего, нет. То есть, поскольку я гарантированно не женщина, не уважаемая и не готова, не готов сражаться, точно нет. Си напугала её, вступился второй. Почтеннейший ханум, не бойтесь, этого не вежу. Просто скажите нам, почему вы избили нашего принца? Да, да, поддержали третий и четвёртый. Принцев нельзя бить. Если, конечно, вы не Они все переглянулись. Скучковались и стали шумно выяснять: "Ты опять провоцируешь международный скандал. Значит, всех можно бить, а принцев нельзя? Сын султана не может быть избит женщиной, это позор. Но прецедент уже есть". Они обернулись ко мне. "Уважаемая, а как ты смогла справиться с принцем Герисуном? Ваш пол отличает слабость и скромность, но ты дралась словно". "Да", согласился я, снимая фату. "Я мужчина, просто в женской одежде". Джины ахнули, сплюнули и вновь отвлеклись на согласование. Должно же быть соблюдены хоть какие-то формальности. Надо спросить султана, в конце концов, его сын подрался с женщиной и был бит. Ваи, мы это что не слышал, это не женщина, просто носит белое платье. Наверное, собирался замуж, говорят в Европе это давно в порядке вещей. Тогда ещё хуже. Наш принц побеждён мужчиной, который одевается как женщина. Я потряс головой. Получается, что пока они окончательно не договорятся между собой, меня убивать не будут. А трепаться пожилые восточные люди могут не один день. Можно мне пойти домой? Идите, друг мой, неожиданно раздалось за моей спиной. Гирисон, улыбаясь, протягивал мне ладонь. Вы всё сделали правильно. Надеюсь, когда-нибудь сможете простить меня. Я не мог не показать силу и власть. Джинны не должны держать слово, данное человеку. Не напади я на вас. Меня перестали бы уважать собственные подданные. Восток — дело тонкое. О, вы даже не представляете, насколько. Если не затруднит, пожалуйста, не посещайте Турцию хотя бы пару месяцев. К сожалению, мой папа... Слишком чтит традиции и может устроить вам массу неприятных вещей. В общем-то, я и не собирался, но за предупреждение спасибо. Да усыплет Всевышний ваш путь розами, куда бы вы ни шли. Да продлятся ваши дни вечно, а мед и щербет не переводятся на столе. Мы по-восточному церемонно поклонились друг другу, приложив пальцы правой руки к колбу и сердцу. После чего я спокойно вышел на угол, чтобы вызвать такси домой. Фамильяр появился практически в ту же секунду, словно давно дрых в засаде, дожидаясь, пока я самостоятельно разберусь со своими проблемами. Но шерсть на его боках торчала клоками, а в паре мест даже дымилось. Значит, всё-таки где-то подрался. Как всё прошло? Была чудовищная битва. Звенели стрелы и молитвы, Витала смерть над всеми нами, И кровь кипела берегами. Я дрался, как герой баллады, И принимая боль в награду. «Да четкий сутуна! Ты можешь без патетики?» «Могу. Мне удалось прорваться, И спрятаться, и затеряться!» Честно признал мой демон, Старательно уменьшаясь В размер двухнедельного котенка. Я взял его на руки. Над дорогой висела растяжка. Сколько должно умереть, чтобы ты привился? Дебильный текст. Кто у них там придумывает подобную креативную хрень? Представим, как отреагирует стандартный антиваксер. Сколько должно умереть? Да хоть все. Пусть они все умрут, а я заберу их квартиры, богатство и не буду вакцинироваться. Три ха-ха. Фул хаус. Шах и мат система. А почему Потому что кто-то там наверху нанял бездарного спичрайтера, горь он в воду. Но ну, о правительству остаётся лишь признать провал информационной войны. Может, таки надо было набирать профессиональных бойцов. Подъехавший форт принял нашу пару, и всю дорогу до банковой мне пришлось выслушивать историю трёх неудавшихся браков бедного таксиста. Потому что он-то как раз хороший, а вот все бабы Без обид, ничего личного, просто стервы вплотьи хуже гонарей, хотя и она без баб не ловится. Поэтому уж прости, красавица, но перед нашим домом водила начал намекать на всякие неприличные вещи, которые мы могли бы с ним реализовать у меня на квартире. Раз уж мой необязательный жених не заявился вовремя, так что мне пришлось честно назвать ему свой гендерный тип. Ну, чтобы ни у кого потом не было никаких иллюзий. Я не динамо. Обалдевший от таких откровений мужик резко втопил заднюю, торопливо заверяя, что он не такой, не совсем ещё европеец и не ко всему экспериментальному уже готов. Хотя против таких, как я, тоже ничего не имеет. Он нашу позицию уважает, типа право свободного выбора. Моя задница моё дело и так далее.